Глава 5. Захожу в банк, любой, и накатывает ностальгия. Финансовый бизнес считается сложным для непосвященных, загадочным, сродни алхимии. Но не для меня. Десять лет назад я сам был алхимиком и довольно успешным. Сглатывая воспоминания, словно сладкую слюну, прохожу через охрану. Когда-то и меня охраняли не хуже. Улыбаюсь операционисткам. Когда-то целый взвод таких девушек ловил каждое мое слово. Смотрю на клиентов, выстроившихся в очередь за получением наличных. Сплошь грузные дамы в дорогих пальто и солидные дядьки в галстуках. Бухгалтеры и директора. Когда-то и моя касса работала на полную мощность, услаждая слух присутствующих треском куперосчетного агрегата. Сам же я сидел в кожаном кресле. Слева огромный монитор, справа огромный хумидор, по центру клавиатура, пепельница и батарея телефонов. Гипнотизируя взглядом шевелящиеся на экране ряды цифр, я запускал руку в хумидор, доставал сигару, жевал ее, дымил ею, и творил ежедневный сеанс магии приумножающегося бабла. Клиентура рабела, слыша от меня отрывистые, сдобренные бранью монологи о депозитах, овердрафтах, индоссаментах и инвойсах. Мне, 27-летнему, капитал виделся пятой и основной стихией, связующей и оплодотворяющей четыре прочих — землю, воду, огонь и воздух. Более горячий, нежели огонь, более текучий, нежели вода, более твердый и надежный, чем земля. Про воздух и упоминать нечего. Определенная категория моих знакомых, в основном криминалитет, прямо именовала деньги воздухом. И то, и другое рассматривалось как первейшее условие жизни. Впрочем, я так толком и не продышался. Последовал арест. Мониторы изъяли, хумидор спиздили. Пока я сидел, друг и компаньон изловчился промотать и растратить общий груз в размере полутора миллионов американских долларов. Прикарманил и прокарманил талантливо и с размахом. Со средней скоростью в одну тысячу шестьсот сорок долларов в сутки. Выбравшись из-за решетки, я оказался в безвоздушном пространстве. Однако вовсе не задохнулся. В 30 лет начать все заново не слишком сложно. Однажды случилось так, что я купил машину. Слегка помятую таратайку отечественного производства, чрезвычайно ценимую мною за то, что это была первая машина после тюрьмы. Первое свидетельство того, что я вышел из штопора. И в предзимний месяц ноября отправился, как все остальные порядочные автовладельцы, в шиномонтажную мастерскую менять резину. Прибыл поздно вечером, чтобы не торчать в очереди. Кроме меня, возле грязной будочки обретались только двое молодых людей. и парни из потрепанного авто, изготовленного в Германии лет 10 или 12 назад. Тонированные стекла, кованные диски, бухающие изнутри маргинальные басы, то ли рэпа, то ли хип-хопа, то ли какой-то другой столь же немелодичной и дикарской дряни. Чуваки мне понравились, и я похвалил их. «Крутая тачка. Ставьте низкую резину, пацаны». Она на быстром ходу удобнее. «Разбираешься в теме?» — осведомился один. Я на такой же год отъездил. 200 лошадей, кожаный салон, электропакет. «Ну-ну. А сейчас? На чем катаешься?» Я показал пальцем и застеснялся. Парни синхронно сплюнули. Не в мою сторону, но явно в мой адрес. И презрительно отвернулись, что означало Не свести нам, дядя, про то, на чем ты когда-то ездил, если вообще ездил. Садись в свою помойку и вали отсюда. Я так и сделал. Подхватил свои колеса и ретировался. Словесно опущенный. Но потом, когда выкурил сигарету и кровь отлила от лица, признался себе, что парни в целом совершенно правы. Хочешь ностальгировать? Делай это молча. Никого не интересует то, что у тебя когда-то было». У всех у нас что-то когда-то было. Важно только то, что есть в настоящий момент. А лучше и в мыслях не унижаться до ностальгии. Она — та же жалость к самому себе. Поэтому сегодня я с некоторым усилием, но прогнал прочь ненужные сейчас эмоции грусти и умиления. Прошел через весь первый этаж, опустив глаза. Мой путь лежит наверх. На последний, четвертый этаж в кабинет хозяина. Моя ноша оттягивала плечо все сильнее. Давно подмечено, что набитые деньгами чемоданы, когда несешь их, чтобы отдать чужому человеку по мере приближения к цели, становятся ощутимо весомее. Оставь нас себе, умоляют схваченные резинками пачки купюр. Не расставайся с нами. А придется. Однако перед дверью приемной я остановился. Руку, поднятую было для того, чтобы постучать, опустил. Неправильно, все неправильно. Что с тобой, братец? Раскиз? Ослаб? Нервишки шалят? Или, может быть, тебе жаль денег? Забыл поговорку своей старой бабки, матери своего отца? На вине пропьешь, на спичках не сэкономишь. Тебе ли, сменившему восемь профессий, 10 квартир и 20 автомобилей, сожалеть о деньгах? Соберись, расправь плечи, улыбайся. Не напоказ улыбайся, не маску фальшивую цепляй на себя. Улыбайся искренне, от осознания собственной внутренней силы. Давно бы так, — одобрительно произнес Юра. Отвали, — тихо сказал я дышаносом. Мешаешь сосредоточиться. Я крепок, спокоен, весел и тверд. Удачу сменяет неудача, Падение перерождается во взлет. Дорога вниз и дорога вверх. Есть одна и та же дорога, и это твоя дорога. Шагай, улыбайся и будь собой. Вежливо ударив несколько раз согнутым пальцем по массивной дверной панели натурального дерева, я вошел. «Ничего себе!» — тут же воскликнул друг. «Смотри, какая девчонка!» «Угомонись! Это тебе не девчонка, а секретарь-референт владельца банка». Она знает больше секретов, чем ты можешь себе представить. При чем тут секреты? Смотри, какая шея и грудь. Грудь первоклассная, но насчет шеи ты не прав. Второй подбородочек имеется. Очевидно, слабая щитовидная железа. Не вздумай заигрывать. Момент неподходящий. Я пришел по делу. Ты-то может и по делу, а я своего не упущу. Доброе утро, сударыня. Сударыня недоуменно захлопала богатыми и искусно подкрашенными ресницами. Разлепив фантастические, плотно исполненные в мясе губы, до того строго поджатые, она одарила меня сравнительно заинтересованным взглядом и снобским образом хмыкнула. «Вообще-то уже второй час дня». И побарабанила шикарным маникюром по шикарной поверхности шикарного стола. «Да». Юра в секунду включил все актерство, на которое был способен. Гримаса изумления на его треугольной физиономии вышла идеальной. «Второй час дня?» — ужаснулся он. «Я изумлен. Искренне прошу прощения. Я, видите ли, веду ночной образ жизни, и мои биологические часы спешат. Или отстают. Какая к дьяволу разница? В общем, открою вам страшную тайну. Сейчас на моем циферблате... Раннее утро. Но я не об этом. Позвольте заметить, что вы изумительно смотритесь на фоне этой великолепной копии обожаемого мной Айвазовского. Прекрасная работа. «Берег моря ночью». У маяка. 1837 год. Холст. Масло. Метр сорок три на метр десять. Разве это не подлинник? «Ну что вы!» — снисходительно взмахнул рукой фантом подлинник находится в Феодосийской картинной галерее. «Кстати, как вас зовут?» «Татьяна», — призналась девчонка. «Ужель та самая Татьяна?» — вскричал Юра с восторгом. «Умоляю, Татьяна, один вопрос». Девчонка строго выпрямила спину. Вроде бы совершила телом ход отторжения протеста, но вышла наоборот — Впечатляющий бюст ее неплохо обозначился, как бы надавил на окружающее пространство, еще более впечатляя каждого, кто способен впечатляться. «Только один», — произнесла она, — «вы любите Пушкина?» «В общем, да. Я обожаю Пушкина». Юра поддернул штаны, изящнейший снял с головы воображаемый цилиндр и густо, по-актерски процитировал.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 еще тише сказал Юра. «Как нас зовут?» «Андрей Викторович». Выдохнул я ртутным баритоном солидного бизнесмена и незаметно приосанился, как будто и в самом деле думал о себе, как об Андрее Викторовиче взрослом и серьезном самце. Хотя в действительности, понятное дело, по мягкому ковру приемной банкира расхаживал никакой не Викторович, а Андрюша, мудила Гороховой. Без пяти минут банкроты в высшей степени легкомысленной простофиля. Типичный статист на замысловатой сцене столичного делового мира. Кстати, а как ваше отчество? Джентльмену не пристало с первых секунд знакомства обращаться к даме только лишь по имени. Секретутка вдруг продемонстрировала блестящее самообладание. Она еще более окаменела гладкой мордашкой и оправила приталенного пиджачка. «Неважно». «Нет, все-таки». Юра продолжал атаку. «Прекрати», — сказал я. «Ты смотришься пошлым папуасом». «Нормально», — отважным шепотом отреагировал Юра, изобразил вдохновение и повернулся к теребящей своей очечке Татьяне. «Татьяна, позвольте осведомиться, что вы читаете?» «Журнал». Возможно, я выгляжу излишне назойливым, но нельзя ли и мне поинтересоваться содержанием вашего журнала? Пожалуйста. «Коммерсант власть?» Не отрывая блестящего взгляда от кукольного личика секретутки, Юра перелистал страницы, поднес к носу и алчно втянул ноздрями воздух. «Прекрасный запах», — искренне сказал он. «Возбуждающий. И оформление тоже». Вообще, внешний вид этого журнала внушает. Тут его взгляд, направленный прямо в глаза уже порядком смущенной жертвы, обрел сладостную влагу и маслянистую медовость. Внушает, э-э, столь сложную гамму чувств, что даже мой словарный запас профессионального журналиста не поможет мне выразить его вербально. Позвольте осведомиться, а что же лично вы думаете, о коммерсантах, идущих к власти. «Я думаю, они туда придут», — ответила девчонка с неожиданно упрямыми тембрами отличницы выпускного класса. И снова помацала красивыми пальцами свои элегантные окуляры. «Вижу, вы идете прямой дорогой к статусу профессионала коммерции. Вообще-то я окончила экономический факультет МГУ». Диалог я наблюдал со стороны. Юра был неподражаем. Кисти его рук ни разу не покинули карманов штанов, за исключением того момента, когда ему пришлось взять в руки журнал. Вернув полиграфическое изделие в руки обладательницы, он снова наполнил карманы собственными кистями. Вдруг присел на край стола. Кстати, сказал он тихо, а ведь я знаю ваш секрет. Не поняла? резко зарделась Деваха. Ваши очки с простыми стеклами. Девчонка вдруг проиграла, сдалась сразу. Не выдержала, потерпела фиаско. Покраснела так густо, что мне пришлось отвести глаза. «Как вы догадались? Видите ли, Татьяна?» С чудовищной скромностью признался Юра. «Я очень, очень и очень наблюдательный». Далее его интонация обрела гибкие обертоны провинциального искусителя. «Вам, очевидно, кажется, что вы выглядите чересчур молодо, наивно и невинно. И вы придумали, для придания себе более солидного имиджа, использовать очки. Я вас понимаю. Я ведь и сам такой. Однажды в тюрьме я встретил человека, тоже носившего очки с простыми стеклами». Ему грозило десять лет строгого режима, но он стал ездить на суд в очках для придания своей внешности большей респектабельности. Получил в оконцовке всего четыре года. Через три вышел Паудо. «Как?» — переспросила девчонка, обмирая от страха и любопытства. «Паудо», — снисходительно повторил Юра, глядя прямо в голубые глаза и улыбаясь во все зубы. «Не поняла». Если вы согласитесь провести со мной вечер, я буду счастлив сообщить вам все исчерпывающие подробности. А вы бывали в тюрьме?» Пару раз забегал. По своим делам. Здесь массивная дверь дорогого дерева слегка приоткрылась, и из проема высунулась островатая физиономия единоличного хозяина банка Сергея Витальевича Знаева. С глубоким подозрением он обшарил глазами происходящее и нелюбезно прохрипел: «Прошу». За тот краткий миг, пока я переступал священный порог финансового воротилы, мне удалось обернуться к Юрию и прошептать. «Разговор будет трудный. Не мешай». «Как скажешь», — беспечно улыбнулся друг, а сам уже через мое плечо жадным взглядом ребенка изучал обстановку личной берлоги банкира. Сам банкир упруго и интенсивно расхаживал по кабинету и болтал по телефону, активно употребляя непарламентские выражения. Мы встречались редко, но регулярно, примерно два раза в год. И я ни разу не видел Знаева, пребывающим в неподвижности. Едва мы сблизились для рукопожатия, как мне показалось, что я слышу гул и потрескивание, словно стою под высоковольтной линией. Банкир Знаев был сгустком энергии, законченным хроническим трудоголиком. О его замашках эксплуататора ходили легенды. Свои миллионы он сколотил, успевая там, где никто не мог успеть, делая то же самое, что и конкуренты, но в три раза быстрее. Я положил на его стол свой чемоданчик и раскрыл. Глаза Азнаева Снабженные мутно-зелеными роговицами, едва заметно сверкнули, выдавая застарелую страсть. Что поделаешь, любит человек деньги давно любит. Однолюб! И предмет его чувств отвечает ему взаимностью. Перемещая пачки на стол, я не удержался от общепринятого приема, уже перешедшего даже и в кинематограф. Швырял, нарочито небрежно выказывая этим не столько презрение к проклятым цветным бумажкам, сколько то, что они приручены, послушны, взнузданы и объезжены. Содержимое чемодана собиралось мною постепенно в течение нескольких месяцев. Меньшая часть заработана, большая одолжена везде, где только можно одолжить. Собрано по друзьям и приятелям. Я ограбил семейную кассу, выпотрошил кредитную карту, вывернул наизнанку всего себя и сейчас, глядя на деньги, добытые унижениями и драмами, чувствовал отвращение. Однако градус эмоций был довольно низкий. Подобные эпизоды случались много раз, и я выработал кое-какой иммунитет. Конечно, тяжело оказаться на краю долговой ямы. Драма, но никак не трагедия. Круговращение золота, его переход от дураков к умным, от умных к ловким, от ловких к жестоким, от жестоких к сирым и убогим, и от тех опять к дуракам продолжится до тех пор, пока люди не придумают другой способ овеществлять и сублимировать гений и энергию. Глупцы полагают, что капитал любит покоиться в сейфах, бронированных подвалах. На самом деле... Подвижность есть его основное свойство. Если он вовремя не сменит хозяина, он исчезает. «Философствуешь?» — презрительно спросил Юра. «Продолжай. Тебя поимели, на тебе наварились. Теперь ты отдаешь мешок бабла чужому дяде и делаешь вид, что все в порядке. Давай-давай. Продолжай. Философствуй». «Тут я вижу не все», — невзначай заметил банкир. Я поспешил капитулировать. Угадал. «Вроде бы мы договаривались на полную сумму, согласен?» «Не сложилось», — траурным басом ответил я. «Тут не хватает десяти тысяч». Старый фокус с отвращением произнес взаимодавец. «Основную сумму отдать, остаточек замылить?» «Со мной, Андрей, такие штуки не прокатывают. Ты сказал, что принесешь 60, а принес 50 да еще в рублях. Хотя разговор был за доллары, согласен? «Ты банкир», — произнес я. «Разве тебе не все равно, в какой валюте прибыля хавать?» Взаимодавец проигнорировал мой гуманитарный вопль. «Тобою подписан кредитный договор. Сегодня последний день. До 20.00 верни мне 60 тысяч. Не 50, а 60. Не вернешь? Завтра инициирую судебный иск». У тебя, я знаю, есть хорошая машина. Я ее заберу. Твоя лучше. Ты про какую? Я видел у крыльца твой коллекционный родстер. Это не мой. Пренебрежительно отмахнулся Воротила. Это моего зама. Поганый агрегат. Нерациональный и некомфортабельный. Предназначен исключительно для проезда из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. И обратно. По русской зиме абсолютно бесполезная машина. Единственное, что мне в ней нравится — пепельница. Специально спроектирована под сигары. Забавно, скажи. А твою тачку я у тебя заберу. Согласен?» Тут Юра не выдержал, резко вышагнул вперед и весьма лучезарно улыбнулся, но в упомянутой лучезарности сквозанула столь тяжелая эшелонированная угроза, что я крупно вздрогнул. «Сережа!» Дружелюбнейший воскликнул обаятельный призрак. «Ты, походу, забылся? Ты так со мной не разговаривай. Ты, походу, меня с кем-то перепутал. Что значит «заберу машину»? Может, ты еще и жену мою заберешь? А может, ты хочешь забрать мою голову? Если ты такой резкий и дерзкий, давай, вперед! Приходи в мой дом и забери все, что сможешь. Если сможешь, конечно». Однако банкир не услышал монолога и даже не догадался о его произнесении. Опять забулькал его ультрасовременный телефон. Знаев, отвернулся к окну, бросил пару негромких реплик, нажал пару кнопок. «Трудно, ах, как трудно общаться с такими вот банкирами!» — подумал я. Его телефон трезвонит каждые полминуты. Сосредоточиться невозможно. «Я сказал все, что хотел», — резюмировал он. «Недостающие десять тысяч нужны мне сегодня к вечеру. В противном случае подам в суд». Юра опять шагнул, чтобы высказаться, но я быстрым жестом остановил его, вдобавок сделав зверское лицо. «Ты так сверкаешь глазами, как будто я тебе враг», — равнодушно заметил Знаев, запустил пальцы в стоящие дыбом волосы и энергично расчесал. Даже я знал, что он до сих пор принципиально стрижется в дешевых парикмахерских. А ведь я тебе не враг, согласен? Я тебе кредит дал. А ты его вовремя не вернул. Подвел меня. Обстоятельства? Обстоятельства — это всего лишь обстоятельства. А деньги — это деньги. Взаимодавец вдруг вздохнул и тоном ниже пожаловался. Надоел мне банк. Хочу в реальный сектор. Страсть как хочу. Сейчас пытаюсь построить супермаркет. Вопрос застревает на стадии землеотвода. Взяток раздал. Пять мешков крупными купюрами, а в итоге никаких подвижек. «Не связывайся со строительством», — посоветовал я. «Пролетишь, как я пролетел». «Ты пролетел, потому что у тебя жопы нет», — грубо выкрикнул банкир и совершил некое особенное, неприличное движение, чтобы я понял, что его филейная часть в наличии. «А у меня есть». Поэтому я не пролечу. По тебе не скажешь. Чего? Что у тебя жопа есть?» Банкир усмехнулся. За 15 лет занятий коммерцией он не набрал и грамма жира. Его седалище, как и мое собственное, было плоским, словно доска. «Мощная жопа — понятие не конкретное, а абстрактное», — строго сказал он. «Философское. Ты, Андрей, умный парень». Но того не понимаешь, что деньги делаются не только головой, но и жопой тоже. Голова рвется в бой, а жопа боится. Голова проектирует, а жопа предостерегает. Головой ты деньги производишь, а жопой на них сидишь. Процесс правильного взаимодействия головы и жопы есть важнейший элемент бизнеса. Кстати, тебе, я так понял, моя секретарша понравилась, да? «Минутная слабость». Банкир Знаев добро улыбнулся. «Предупреждаю, она очень разборчивая девушка». «Разберемся», — цинично ответил Юра. «Действуй», — разрешил банкир. «Но учти, если с ней закрутишь, я ее уволю в шесть секунд. Мне тут в моем банке секс-бомбы без надобности». «Слушай», — банкир понизил голос. «Когда ты вошел в приемную, она журнальчик читала, да?» «Нет», — солгал я. «Работала?» Принимала телефонные звонки. «Ладно, ты меня не путай. Ты давай деньги возвращай. Сейчас ступай и найди, и принеси мне мое». «Твое, у тебя в штанах», — грубо ответил за меня Юра. «Слушай, Сережа, ты ведь человек не бедный. С моих десяти тысяч тебе ни холодно, ни жарко не станет. Обожди хотя бы пару дней». «Нет». Выскочила из банкира. «Ждать не имею возможности. Объективно. Я поклонник строжайшей финансовой дисциплины. Обещал? Верни вовремя. Я же тебе не свои личные дал, а выделил из капиталов банка. Эти деньги не твои и не мои. Их нужно вернуть». То же самое я сам себе говорил час назад. «Значит...» Примирительно усмехнулся великий взаимодавец, обращая взор в клавиатуру своего телефона. «Мы все-таки понимаем друг друга. А сейчас извини. Через пять минут у меня другая встреча». Юра в третий раз попытался выдать что-то грубое, сформулированное на молодежно-криминальном жаргоне начала 90-х, но я уже шагал прочь. Другу ничего не оставалось, как поспешить следом. Его место было рядом со мной и нигде больше. Обратно ехали молча. Окрест царил тот послеполуденный отрезок столичного рабочего дня, когда улицы относительно свободны. Монагеры и их суровые боссы не только употребили, но и практически переварили свои бизнес-ланчи и снова потихоньку втягивались в трудовой ритм. Только тот ритм был уже гораздо более медленный. Сытые, отяжелевшие мозги функционировали вяло. Команды отдавались реже, менее лихорадочно. И наоборот, все чаще в иссушенном сознании офисных тружеников, продающих все на свете от нефти до пеленок, появлялись идеи, никак не относящиеся к текущей работе. Как и где провести сегодняшний вечер? Как и где частично потратить благополучно возвращенные капиталы? В каком баре напиться?» в каком Найт-клабе развлечься, обнюхаться, обкуриться, забыться, дотанцеваться до обморока. Общей тенденции следовали и грузовые водилы. Сухогубые и деловитые циники, они выкатывались в восемь утра, в десять загружались и аккурат к трем пополудни, развезя в четыре-пять мест свой товар, бумагу и памперсы, хлеб и бензин, лукаво теперь принимали Соломоново решение — На второй рейс не заходить. А зачем? И так нормально. Именно теперь в 15.00 наступало в столичной коммерческой круговерти относительно спокойное время. Предвечерняя пауза. В 5 вечера все изменится. Закончится рабочий день для тех, кто ходит на работу к 8. Впрочем, фабричные, заводские и строительные рабочие в основном катаются на метро. Еще через шестьдесят минут сорвется из своих стоил основная подневольная масса. Те, кто трудится с девяти до шести. Эти покатятся из офисов и контор на машинах. Эти поднимают больше денег, нежели пролетариат, и уровень их жизни более высок. Потом все встанет. Дороги, ведущие от центра к окраинам, окажутся забитыми под завязку. Еще через час или два, или под самый вечер, отправятся по домам хозяева, боссы и начальники. Паханы и шефы. Боссы-паханы есть особь статья. Столичные пробки и трафики их не колеблют, ибо они имеют личных водителей. Не они, а их шофёры расходуют нервные клетки на ускорение, торможение и перестроение. Не они, а их шоферы переживают за литраж бензина и количество незамерзающей жидкости в бачке для омывания ветрового стекла. В девять вечера паханы и боссы будут вальяжно листать газеты, полуразвалясь в креслах, а водилы — психовать и нервничать. А пока есть полчаса для таких, как я, для всяких подозрительных вне классовых субъектов для чуваков, исполняющих фриланс, для парней, не имеющих подчиненных, но зато не имеющих и начальников. Так получилось, в свои 36 я попал как раз в упомянутую категорию фрилансеров. И в целом остаюсь доволен таким положением вещей. Жаль, правда, денег нет. Чего нет, того нет. Или почти нет. Зато есть свобода и возможность свалить из загазованного плотно застроенного центра города до того, как полубезумные толпы высоко и среднеоплачиваемых корпоративных функционеров всех мастей покатятся после продуктивно проведенного рабочего дня по насквозь промерзшим астакадом в свои хорошо отапливаемые трехкомнатные хазы: в Бутово, в Митина, в Куркино, в Марьино. Юра после беседы с банкиром Знаевым сделался мрачен. Его светло-серые брови нагрузили глазницы. Отяжелела, освинцовела физиономия. Поразмыслив, я примерно догадался, в чем дело, и решил не беспокоить призрака. Но спустя время не выдержал и все же вбросил вопрос. «Чего молчишь?» «А надо говорить?» «А ты не хочешь?» «Нет». «Ладно». — Не хочу. — Говорить? — Не хочу. — Но если хочешь ты... — Тут Юра тяжко вздохнул. — Давай поговорим. Машина моя катилась резво, быстро, то упруго ускоряясь, то еще более упруго замедляя ход, а по временам шла плавно, солидно, на достаточно средней скорости, убеждающей всякого наблюдателя в том, что при всей упомянутой средней скорости обладатель авто есть человек далеко не средний. Я давно заметил, что хорошая езда на хорошем авто по хорошей дороге — отменное средство успокоения. Род психотерапии или что там есть. Мне удалось пару раз втопить. Пару раз мощно стормозиться. Пару раз заложить крутейший вираж. А все для того, чтобы сердце, печень, легкие и прочие селезенки и кишки сотряслись, протрамбовались а потом заняли свое место после некоторых резких, полезных для нервов колебаний. «Ладно, скажи», — попросил я своего друга. «Скажи все, как оно есть». «Скажу», — сказал Юра. «Ты стал фантик, травоядный». «Я разочарован, Андрей. Ты готов проглотить любое дерьмо, лишь бы спастись. Или даже просто время выиграть». «Не любое». Грустно, но твердо ответил я. «Да, я готов проглотить говно, но не любое». «Готов проглотить говно, но не любое?» С отвращением переспросил Юра и сменил позу. «Можно я это запишу?» Его сарказм вызвал во мне приступ внезапной ярости. неураганный животный, животной, когда взрываются и убивают любого, кто рядом, но ярости человеческой желчной, вязкой, наполовину, сублимируемой в зубовный скрежет. «Запиши», — ядовито ответил я. «Карандашик дать? Нет? Что, свой есть? Записывай, записывай. Диктую по буквам. Я готов схавать дерьмо, но не любое». «Кем ты стал?» — горестно воскликнул мой несуществующий брат. «Как ты говорил с этим сгнившим коммерсантом?» как Халгей. Кто он, а кто ты? Зачем ты позволил так с собой общаться? Да, я понимаю, ты взрослый, солидный, у тебя бизнес, у тебя семья, у тебя ребенок, у тебя ответственность. Но нельзя, никак нельзя позволять всяким барыгам и проценщикам так разговаривать с тобой. Где твое достоинство? Где твоя вера? Прости, брат, если я во что-то верю, то только в Бога, никак не в себя». В данной ситуации я проигравшая сторона. Я обещал и не сделал. Задолжал и не вернул. Потерял деньги. Испортил деловую репутацию. И теперь вынужден наблюдать, как деловой мир собирается поставить на мне крест. «Хуйня это все!» — крикнул Юра, прожигая глазами окружающие. «Крест! Деловой мир! Нахуй деловой мир! Есть только ты!» и нет вокруг ничего, чтобы не зависело от тебя самого. Не выдержав, я выбрал относительно сухой участок дороги, посмотрел в зеркало, нет ли машин сзади, и изо всех сил нажал на тормоз. Юру швырнуло вперед. Он ударился головой о лобовое стекло и ошеломленно смолк. А ведь сам когда-то научил меня простому способу успокоить распоясавшегося пассажира. «Заткнулся?» — спросил я, дергая рычаги и вращая руль. Мой крейсер с визгом и ревом развернуло на 180 градусов. Раз вышло так, что сегодня день встреч со старыми приятелями, давай проведаем еще одного старого приятеля. А работать? Ты, кстати, работать сегодня собираешься? Работать? Нет. Я только что отдал в чужие руки 50 тысяч. В такой день я работать не намерен. Я намерен мрачно праздновать. Я даже телефон выключил. «И куда мы едем?» «К Шульцу! Любил навестить старого приятеля Шульца?» «Не знаю», — осторожно ответил покойный друг. «Он что, сделался таким же, как Сережа Знаев?» «Сам увидишь».